Андрей Рымин. «Бездомыш». «Предземье». Третья книга серии «К вершине». Читает Александр Музгунов. ЛО. Дно Вселенной. И как он не понимает, что это ловушка? Потар врет. Вдохновенно врет, это надо признать. Но догадаться, что это обман, все равно не так сложно. Сейчас из темноты выскочит Яков с подельниками, и я буду вынужден драться уже в полную силу. Задачей Рыжего было выманить Китара во двор. Это ясно как день. Он уже давно превратился в покорную услугу Зимородова. Почему? Ну Но почему носитель не обратился ко мне за советом? Этот глупый максимализм теперь выйдет нам боком. Месяц и на смарку. Сколько будет свидетелей? Четверо, пятеро? В любом случае немного. Наш секрет наверняка утечет за пределы стен школы. У меня не получится заткнуть рты всем, кто в этом участвует. Нет, прикончить нескольких малолетних кретинов, решивших избить носителя, для меня не составит проблем. Вот только что делать с тропами. Расследование пропажи учеников будет тщательным и стремительным. Это же не какая-то деревенская детвора. Школу перевернут вверх дном, и китар будет главным подозреваемым. Звезды! «Я нашел выход. Не нужно никого убивать». Выверенными ударами перевести в бессознательное состояние и по одному зашвырнуть в портал. Для безмозглых мальчишек это дорога в один конец. Ни следов, ни улик. Это выход. Паршивый, но выход. Нора в бездну как раз находится недалеко отсюда. «Стоп!» А не поэтому ли Потар назначил носителю встречу именно здесь? Неужели в пустую голову Якова пришла та же самая мысль, что и мне? Может, не настолько она и пуста? Дно Вселенной. Наверняка так и есть. Они хотят закинуть китара в портал. Как я сразу не понял. Избиение — это слишком мелко для мести отпрыска гордого клана купцов. То, что годилось для деревни, уже не подходит для города. Ну что же. Что посеешь, то и пожнешь. Лучше так, чем давать шанс Гахару меня раскусить. А китар просто сама наивность. Так расчувствовался, что уже благодарит лжеца. И не просто благодарит, готов своему многолетнему недругу пожать руку. Мир. Какой может быть мир с тем, кто годами тебя унижал? Но очень скоро мальчишка прозреет. Вот ему и очередной урок. Что? Кольцо с шипом? Яд? Вот так глупо. Никаких нор, просто смерть. Смерть от руки малолетнего слабака. Какой бесславный конец!» «Нет. Яд не убивает?» «Я все-таки был прав. Нас бросят в портал. Звезды сжалились. У нас будет шанс. Но сначала Потар. Собаке-собачья смерть. У него точно нет ни единого шанса. Мне же мальчишка давно передал управление телом. Пусть сейчас в обездвиженном виде я столь же беспомощен, как и китар, но паралич не продлится вечно, лишь бы испытание не требовало мгновенного действия. Если по ту сторону норы нас ждет демон, наша смерть неизбежна. Но шансы здесь один к трюм, это вселяет надежду. Ты перешел дорогу Зимородовым. Зря. Черное пятно портала мчится навстречу. Свет. Красноватый, неяркий. Удар. Боли нет. Наше тело лежит спиной вниз, и мне видно часть каменной отвесной стены и кусок потолка. Звуки? Их нет. Пять секунд. Десять. Прежняя стерильная тишина. Спасены. Я не верю в бесшумного и настолько неторопливого демона. Нам досталась загадка. Или лабиринт, но это меня тоже устраивает. Хотя первое, конечно же, лучше. У нас нет припасов, и без воды длинный маршрут будет сложно осилить. Лежим, ждем, когда действие яда начнет ослабевать. Я запустил внутренний таймер. Доз была слишком мала, чтобы мы провалялись так долго. Китар быстро понял, что пока нам ничего не грозит. Всего через пару минут вновь забрал у меня управление. Думает, что так к нам быстрее вернется чувствительность? Глупо. Надеюсь, он понимает, что испытание проходить нужно мне. Ну вот и все. Сначала получилось моргнуть, затем зашевелились пальцы. Через 15 секунд китар смог приподняться на локтях и оглядеться. Прямоугольный зал без окон и дверей. Метров десять шириной и раз в семь-восемь больше длиной. Окружающие нас каменные стены словно выточены из единого куска красного мрамора. Настолько они гладкие и блестящие. Свет исходит от них и от высокого, до него метров 5 потолка. С четверть комнаты занимает площадка, на которой мы и лежим. Дальше пустым бассейном без дна, по крайней мере отсюда его не видно, остальную часть зала заполняет огромный провал. Растирается он вплоть до противоположной стены и ныряет под нее, ибо та своим нижним краем заканчивается на уровне пола. Нам туда. Это можно понять по наличию в провале дорожки из колонн-островков с плоскими круглыми верхушками метрового диаметра, что выстроились редком между площадкой и дальней стеной. Расстояние между каменными столбами не больше двух метров перепрыгнуть проблем не составит. И что самое важное, верхние плоскости всех этих колонн покрыты различными символами. На тех, что я могу достать взглядом, геометрические фигуры и числа. Это точно загадка. И, кажется, я уже догадался, какой ее принцип. Как только китар поднимется на ноги, мне станет видна большая часть всей картины, проверю свою правоту. Язык почти слушается. Пробормотал носитель и сел. Очень похоже на загадку. Что, что думаешь, ло? Думаю, что нам повезло. Прошипел в ответ я, как только мальчишка передал мне управление телом. Сейчас восстановимся полностью и приступим к решению. Китар вновь отодвинул меня от штурвала и, помогая себе руками, поднялся. На трясущихся ногах подошел ближе к краю площадки и остановился напротив дорожки из колон островков. Я был прав. Тут простейшая система уравнений. Детский уровень. Квадраты, треугольники, круги, числа. Я, конечно, не вижу рисунки на верхушках всей длинной цепи каменных столбов, но, уверен, к концу тропы из подсказок у меня будет. Осмелев, дар шагнул еще ближе к краю обрыва. А разлом не настолько глубок, как я думал, что и понятно. Смерть сорвавшегося внизу ждет не от удара, а каменный пол. Внизу, в дюжине метров от нас, вся поверхность пустого бассейна густо покрыта блестящими металлическими штырями, направленными игольными остриями вверх. Упадешь... Такие пронзят даже железный доспех. Значит, придется прыгать по этим кочкам. Пробормотал китар. Пятнадцать в ряд и в конце три на выбор. Там, похоже, придется давать ответ. Носитель не спрашивал, просто размышлял вслух. Сейчас яд отпустит и буду пробовать. Я, кажется, понял, в чем фокус. Но ты меня поправь, если что. Поправь? Он собрался со мной лишь советоваться? Вот же глупый мальчишка. Единственное, что от него требуется, это отдать мне управление телом и не мешать проходить испытания. Но нет. За те пять минут, что китар разминался, бегая, прыгая туда-сюда по площадке, эта мудрая мысль так и не пришла в его голову. Убедившись, что остатки действия паралитического препарата на организм окончательно улетучились, мальчишка вернулся к краю разлома. Разбег в один шаг и короткий прыжок переносит нас на вершину первой колонны. На ней нарисован, вернее, выгравирован квадрат, как и на паре последующих. Еще два прыжка, и вот перед нами четвертый каменный столб с двумя тройками на своей верхушке. 33. Дальше снова квадрат, а за ним уже два островка с треугольниками, и восьмым пунктом на дорожке цепить двойка с тройкой. Двадцать три, получается, квадрат — это одиннадцать. Треугольник 6. Справляется с нехидрым подсчетом китара продолжает движение. На трех следующих колоннах фигуры не повторяются. К треугольнику и квадрату добавляется круг. В конце этой четверки каменный столб с числом 20. Значит, круг это 3. Бормочит мальчишка. Отчего чего это последняя кочка квадратная? И действительно. Пятнадцатый каменный столб, на котором нарисован треугольник, имеет не форму цилиндра, как все предыдущие, а длинного стержнеобразного параллелепипеда. Перед ним на верхушках колонн идут квадрат с кругом. За ним, перпендикулярно линии тропы, выстроились вдоль стены сразу три снова же цилиндрообразных привычных столба с разными числами. Это варианты ответа задачи. Один из них правильный. 14, 29, 84. Если прыгну не туда, столб упадет. Ну, или я с него упаду? Китар добрался до колонны параллелепипеда и остановился на ней. Ло, я думаю, здесь нужно уже умножать, а не складывать 1.3,14. Умножаем на 6, получаем 84. Значит, прыгаю на правую кочку? О, звезды. Он дал мне ответить в голосе мальчишки звучала такая уверенность, что я по-настоящему испугался. «Нет. Умножение выполняется раньше сложения. Правильный ответ — 29, Нам прямо». И управление вновь у носителя. «Ты уверен? На занятиях по счету мастер Худ нас учил, что там все от скобок зависит». «Он будет со мной спорить? Со мной?» «Как же я возмущен. Глупый мальчишка сумел вывести меня на эмоции». Ты где-то видишь здесь скобки? Нет. Китар, вспомни, сколько мне лет. Правильный ответ — 29. Это очень простая задача. Неужели упрется? Думать, что я специально вру, чтобы подставить его носитель, не может. Я уже не раз спасал ему жизнь. Ладно. Убедил. Последний прыжок переносит нас на центральную из трех колонн перпендикулярного ряда. Китар замирает. Что дальше? Секунда. Две. Три. И вдруг закрывающая нам дорогу стена начинает ползти вверх. «Ну что же?» — вздыхает китар. «Угадали. Продолжаем считать и скакать». Перед нами открывается еще один зал, отличающийся от первого только отсутствием стартовой площадки. Тот же усеянный иглами-пиками пол, та же вереница колонн, та же тройная развилка тропы в самом конце, где нужно будет давать ответ. Первый каменный столб имеет на вершине квадрат. Китар перепрыгивает через него. Что? Втянувшийся только что в потолок позади нас стена резко падает вниз. Путь назад отрезан. Да но Вселенной... Проблема не в потере возможности вернуться назад. Стена медленно поползла в нашу сторону. Эту задачу уже придется решать на время. Не будешь прыгать вперед, стена попросту спихнет тебя вниз». Я оценил ее скорость, примерно 10 секунд на метр. У нас больше 12 минут. Ерунда, этого хватит с запасом. Я тут подумал, перепрыгнув на следующий столб с точно таким же квадратом, снова оглянулся на ползущую на нас стену китар. А давай-ка ты сам здесь поскачешь. Что-то у меня в голове все эти кружочки-квадратики путаться начали. Давай наоборот сделаем. Проходи испытание сам, а со мной перед тем, как ответ дать, советуйся. Так у нас быстрее получится. Слава звездам! Дошло, наконец.